Глава восьмая. Встреча старого друга. Через пару минут удалось привести мужика в чувство, но с ощутимо ушел бок без предупреждения вернул его на место. Море крови и громкий виск. Ничего, жить будет. Пока он оклемывался от происходящего и пытался остановить кровь, я рассказал, зачем пришел и кем являюсь. Мужик начал рассказывать свою версию. Зовут его Николай Иванович. Работал в колледже физруком, а не сторожем, как я сперва подумал. Вместе с ним в здании еще трое – историк и две женщины. Накануне, перед случившимся апокалипсисом, они распивали спиртные напитки. Если сказать проще – бухали. Утром с Бодуна хотели ехать домой, но увидели, что произошло, и передумали – Заперлись в колледже и сидели до моего прихода. — Как ты определил, что автомат не настоящий? — спросил Иваныч, закончив рассказывать. — Не определял, — ответил я, помогая ему встать. Не надо было затвором дергать по несколько раз. Любой опытный боец заметит, что патрон не вылетел. — Иваныч, ты в армии служил? — спросил я. — Служил? Да забыл уже все, — ответил Иваныч. Да я разнервничался сильно. Мы все испугались, думали, какой-нибудь зомби к нам залез. Поэтому я сходил и взял муляж Калашникова, чтобы чувствовать себя увереннее. Думали они, рассмеялся я. Зараженного ты муляжом пугать собрался? Я ведь пристрелить тебя мог. Ладно, Колян, пошли к твоим испуганным. Надо вам кое-что объяснить. Мы направились на первый этаж. По дороге я связался с Наташей и Андреем. «Андрюха, как слышишь?» «Можете выбираться из города. Ждите меня возле Нивы». «Слышу отлично. У тебя все нормально?» «Нормально. Я доберусь к вам на другой машине. Расчетное время один час». «Не понял?» «И не надо. Делай, как сказал, потом объясню». Убрав рацию в карман, я рассказал Иванычу про схрон. Он не поверил. Чуть позже не поверили трое перепуганных преподавателей. Убеждать не стал. Вооружившись двумя фонарями, мы отправились в подвал искать нужную комнату. «Вот она!» — сказал Иваныч, освещая надпись «Склад» на старой пошарпанной двери фонариком. Открыв замок, взору предстало небольшое помещение, до отвала забитое различным хламом. «Я ж говорил, один хлам. Лет десять уже не разгребали». «Если тут и найдется какое оружие, так это пару ломиков и кувалд», сказал историк, рассматривая содержимое. «Говорить будешь потом. Сейчас, дружненько, чистим помещение», – потребовал я. Учителя смотрели на меня как на идиота, но работу делали отлично. За десять минут помещение опустело, воспользовавшись универсальными инструментами – под названием «Лом и кувалда» я за двадцать минут разнес кирпичную кладку и добрался до стальной двери. В глазах учителей появился интерес. Вбив код в механический замок, открыл дверь и вошел внутрь. Следом с фонариком вошел Иваныч. «Нихрена себе!» — Иваныч присвистнул. «Да тут целый склад с оружием!» «А мы и не знали об этом!» «Не надо было вам знать об этом», — сказал я, рассматривая металлические стеллажи по трем стенам. «Это не склад, а резервный схрон, так сказать, на случай непредвиденных ситуаций». Учителя начали с удивлением рассматривать содержимое. Один стеллаж забит ящиками, с лежащими в них патронами, другой, что поменьше, коробками с костюмами и снаряжением, а также двумя ящиками с гранатами, третий чисто оружием пистолеты «Грач» и «АПС», пистолеты-пулеметы «Бизон-2», «Кедр» и «Каштан», автоматы АК-74М и АК-105, стрелково-гранатометные комплексы ОЦ-14 «Гроза» и автоматы специальные «ВАЛ». Все аккуратно лежит по полкам, дожидаясь звездного часа. Схрон оказался не таким, как представлял. Оружие устарело. Похоже, содержимое обновляли лет 10 назад а того и больше. Пока занятые работой учителя перетаскивали содержимое склада в машины, я нашел укромное место и занялся снаряжением. Костюм Горка оказался ненужным и отошел в вечное пользование Иванычу. Тот немного сопротивлялся, желая получить костюм спецназовца ФСБ, но одного взгляда оказалось достаточно для переубеждения. Закончив с перевоплощением из туристов бойца спецназа, я занялся вооружением. Автомат-вал со штурмовым прицелом, хотелось коллиматорный, но нужны батарейки. Пистолет АПС и дополнительные магазины в разгрузочный жилет. Десять минут, и я словно в прошлом. Эх, как же сильно соскучился по службе. Уложив все добытое в багажнике, я провел короткий инструктаж и направился к воротам. Город никогда не отличался яркими красками, а теперь, кажется, сник окончательно. Умер вместе с огромным количеством собратьев по всему миру. Вскинув автомат, поймал в прицел голову зараженного. «Ну давай, дружище, не подведи». Оружие выплюнуло смертоносный девятимиллиметровый снаряд, слегка толкнув в плечо и разбросало содержимое головы по асфальту. «Старый добрый вал, по тебе я тоже скучал». Где-то неподалеку раздается вой сигнализации, но зараженных звук не интересует. Они принимают смерть прямо у ворот. Открыв проезд, я по-быстрому отработал по ближайшим целям и, расчистив коридор от трупов, вернулся к машинам и сел за руль. Груженная приора пошла тяжело, но неумолимо. Обруливая зараженных, мы за 15 минут добрались до выезда и еще через три были на месте. Та-та-да! Восторгу в глазах Андрея, когда я открыл багажник, не было предела. Да здесь на целую армию хватит! Не преувеличивай, спокойно сказал я, начиная вытаскивать заранее отложенное. Лучше помоги перетаскать, себе возьму немного, остальное подарок Титову. Разобравшись с дележкой приватизированного имущества, мы попрощались с Андреем и новыми знакомыми и отправили их в Кусу. «Куда теперь?» – спросила Наташа, когда машины скрылись из видимости. «В Златоуст», – ответил я, доставая пистолет-пулемет «Бизон-2» и вручая его Наташе. «Будем искать выживших. Людям нужна помощь». «Зачем мне оружие?» – недоверчиво спросила она. «На всякий случай», – ответил я, показывая управление пистолетом-пулеметом. «Время поджимает. До наступления ночи нужно найти убежище и запастись продуктами». Златоуст — моя малая родина. Здесь родился и вырос. Каждый район, каждый закоулок в городе известен еще со школьных времен. Все мои родные проживали когда-то здесь, и мне больно смотреть на то, как он погибает. Пока ехали по городу, я спросил у Наташи. Меня интересует умение читать мысли. Скажи, почему ты не почувствовала людей в здании колледжа? «Ведь бандитов, например, на таком же расстоянии ты учуяла вполне отлично. В чем разница? Количество? Или что-то другое?» «Тут все просто», — ответила она. «Понимаешь, Игнат, бандиты, услышав наши машины, сосредоточили все внимание на нас, а учителя не знали ничего и, соответственно, думали совсем о другом. Если бы я слышала мысли людей постоянно, то, скорее всего, просто сошла с ума». «А меня ты, значит, не слышишь?» — спросил я объезжая слишком нагло идущего посреди дороги зараженного. «Тебя не слышу совсем. Сколько раз пыталась прочитать твои мысли, но ничего не выходит», — ответила Наташа. «Много раз говоришь?» «И чем же тебя заинтересовали мои мысли?» — спросил я, отчего Наташа тут же покраснела и отвернулась к боковому окну. «Смущать дальше не хочется», — и я продолжил. «Ладно, забыли». Лучше скажи другое, если сильно постараешься, сможешь почувствовать людей, которые не думают о тебе. «Могу попробовать», — еле слышно ответила она, продолжая смотреть в окно. «Ну вот и отлично», — сказал я, прибавляя ходу по пустой улице. «Сейчас заедем в супермаркет и запасемся продуктами». Подъехав к супермаркету, я вышел из машины и, как в тире, расстрелял всех зараженных. Тех, что не проявили активность, трогать не стал. Слишком большое расстояние. В магазин вошли вместе, и я начал зачистку. Четыре твари, четыре выстрела. Убедившись в безопасности, начали набивать пакеты всеми самыми необходимыми продуктами и складывать их в тележку. Закончив, сразу направились к выходу. За 10 минут отсутствие к машине успело приблизиться около дюжины тварей, и пришлось стрелять прямо из входного тамбура. На всех зараженных ушло около 15 выстрелов. Рихтовать крузак не стал. Последняя тварь успела добежать до входной двери, но выстрел в грудь, а затем в голову, окончательно успокоил ее. Выскочив на улицу, чуть не напоролся на бегущую тварь, полная женщина лет 50, сильно измазанная в крови и с кусками плоти, свисающими с тела. Слишком медлительное и валовая. Развернувшись, я нажал на спусковой крючок, но автомат сделал один выстрел и щелчком затвора известил об отсутствии патронов. Выпущенная пуля попала зараженной в живот и не причинила вреда. Выдернув из кобуры пистолет, я добил ее выстрелом в голову практически в упор, одновременно отпрыгнув назад. Сзади раздалась длинная очередь. Наташа начала палить по трем приближающимся зараженным, просто зажав спуск. Итог три мертвых твари и двадцать с лишним истраченных патронов. Нецелесообразная трата главной валюты Апокалипсиса. Загрузив пакеты с продуктами на заднее сиденье, мы сели в машину и продолжили движение. Теперь нужно найти топливо. Через три сотни метров пути на перекресток выехал темно-зеленый УАЗ Хантер. Заметив нас, он мгновенно остановился, и на улицу выскочили четверо ребят в камуфляже и с автоматами в руках. Твари, находящиеся ближе всего, лишились мозгов в первую очередь. В действиях стрелков почувствовалась слаженность. Бойцы достаточно опытные, бьют точно и быстро. 30 секунд и кругом гора трупов. Если заручиться их поддержкой, то можно смело штурмовать здание ФСБ – «Они хотят нас убить?» — спросил я Наташу, останавливая машину в нескольких метрах от автоматчиков. «Нет», — ответила она, энергично мотая головой. «Хотят помочь». «Очень хорошо», — пробормотал я и вышел из машины, оставив дверь слегка приоткрытой. На одном из автоматчиков надеты солнечные очки каплевидной формы, и он, что неудивительно, оказался главным. Парень показался до боли знакомым. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а затем он воскликнул. «Забери меня, вирус! Шухов, это ты!» «Астах!» — облегченно выдохнул я. «Ну и встреча!» Мы сжали друг друга в объятиях. «Какими судьбами в Златоусте?» — спросил он напрямую. «То, что я работал в ФСБ, ему известно, а вот про увольнение нет. Не ожидал тебя встретить!» «Пытаемся выжить!» — спокойно ответил я. «Я...» Славка снял очки и повернулся к троим автоматчикам. «Отбой! Возвращайтесь на базу!» — скомандовал он, затем продолжил. «Сейчас зараженные набегут. Поехали, я с вами. По дороге все расскажешь». Я первым сел в машину. Наташа ловко перепрыгнула на заднее сиденье, освободив переднее. «Кто это?» — шепотом спросила она. Я улыбнулся и ответил. «Славка Астахов, командир доблестного ОМОНа города Златоуста. Со школы знакомый». Полчаса ехали по городу, следуя за УАЗом. Я рассказал все, что с нами приключилось за последние несколько дней. «Нормально ты отдохнул», — прокомментировал мой рассказ Славка. «Мы с тобой сколько лет не виделись, пять? Да, ты тогда в отпуск приезжал, помнишь? У Сереги Жарова на даче шашлыки жарили». Он достал пачку парламента и, закурив сигарету, продолжил. Пару лет назад слухи ходили, что тебя уволили из конторы, но я им не придал особого значения. Ты вообще какими судьбами в нашей дыре оказался? Никогда бы не подумал, что при таких обстоятельствах снова встретимся. «Все прекрасно помню», — ответил я. «По поводу увольнения, правда, два года как гражданский, поэтому здесь и нахожусь. Ты же знаешь, я умею быть незаметным». «Два года», — удивился Славка. И ты не соизволил дать о себе знать, шухов тебе, что в ФСБ все мозги отбили. Можно было вам он пойти, я бы посодействовал. Сделав мощную затяжку, он выпустил дым изо рта и продолжил. А, да ладно, это все прошлое. Прав ты, все в прошлом, согласился я. Теперь ты рассказывай, как сумел выжить. Тяжко было. В полночь все началось. Я дома был. Позвонили из управления. И объявили чрезвычайную ситуацию. Прыгнул в Мазду и помчался в УВД. Не доехал. Видел, как люди жрут друг друга, но сделать ничего не мог. Парни на служебном Соболе прихватили меня на перегоне. Славка выбросил окурок в окно и продолжил. С горем пополам прорвались к УВД и сумели забрать оружие. До трех ночи катались по городу и пытались спасти людей. Вот только хреново у нас получалось». — А федералы? — спросил я. — Они поддержку оказали? — Да, — ответил Славка, поджигая очередную сигарету. — Из ОМОНа нас семеро уцелело. Из федералов четверо. Когда поняли, что остановить заражение не выйдет, свалили из города. — Когда обратно вернулись? — поинтересовался я. — Утром, — ответил Славка, дымя как паровоз. — Вернулись в город и отбили завод «Златмаш». «Там убежище времен Холодной войны для себя приспособили. Твои коллеги из ФСБ вскрыли в гаражах склад с оружием, и дела легче пошли. Целыми днями катаемся двумя группами и ищем выживших. Три с лишним сотни человек спасли». «Это очень хорошо», — проговорил я, сбрасывая скорость и объезжая брошенную машину по обочине. «Быстро заражение происходило». «Да вообще махом!» — отозвался Славка. «Такое впечатление, что какая-то часть в одно время заразилась. Будто вирус из воздуха возник. А потом цепная реакция. Один укус и в строю зомбаков пополнение». Когда Славка закончил рассказывать, мы въехали на территорию завода через одну из нескольких проходных. Двигаясь между цехов по старой асфальтированной дороге, то и дело натыкались на трупы зараженных. Одна машина патрулирует территорию завода пояснил Славка. «Ребята отстреливают забредающих зараженных. Все проходные закрыты, кроме той, через которую въехали. Вот и лезут через нее». Славка только сейчас заметил лежащий под рукой автомат и пистолет-пулемет в руках Наташи. «Ты где такое вооружение раздобыл? Вал серьезная машинка. Колись, где взял? Неужто какой-нибудь конторский склад вскрыл?» спросил он. «Воспользовался предоставленным», ответил я. Точно такой же схрон, какой вы с парнями из ФСБ вскрыли. Мы подъехали к большому цеху, и я припарковал внедорожник рядом с УАЗом. Славка тут же повел нас внутрь, обещая показать что-то грандиозное. Завод «Златмаш» имеет на территории около 30 бомбоубежищ, построенных еще во времена Советского Союза. Все убежища сообщаются между собой для возможности передвижения без выхода на поверхность. Одни предназначены для проживания людей, другие полностью дублируют промышленность некоторых цехов. Каждое убежище имеет минимум два выхода. Инфа еще со школы. Преподаватель по ОБЖ говорил, что знает практически все наизусть и что все находится в плачевном состоянии. Сейчас узнаем. Пройдя половину цеха, свернули налево и через 20 метров уперлись в бетонную будочку с одной-единственной дверью и надписью «Вход воспрещен». Прямо за ней оказалась широкая лестница, уходящая вниз. Спустившись на глубину около 20 метров, прошли еще одну дверь и очутились в освещенном коридоре, достаточно широком для беспрепятственного проезда грузовика. Дверей не обнаружилось. Странно, что освещение работает». «Нецелесообразный расход энергии, хотя в плафонах вместо обычных ламп накаливания стоят диодные. Неужели заморочились и поменяли?» «Славян, ну и могилу вы себе нашли. Что-нибудь покомфортнее найти нельзя было? Коттеджный поселок, к примеру?» «Потерпите немного, скоро все увидите с легким восторгом», — ответил он. Примерно через сотню метров в стене обнаружилась большая дверь а за ней просторный тамбур. Пройдя его, мы очутились в убежище, оборудованном по высшему классу. Здесь есть абсолютно все, что нужно современному человеку. От плазменных телевизоров до кроватей с ортопедическими матрасами. Меня подобной роскошью удивить сложно. За время службы повидал многое. же тоже осталась равнодушной к увиденному. Скорее всего, прочитала мысли Астахова. Я заметил, что она слегка встревожена. Не соврали про проект о реконструкции убежищ, сказал я, осматривая хорошо отделанный коридор и множество дверей. Я тоже думал, что врут, проговорил Славка. Пойдем, сейчас нас накормят. Может, для начала выделишь нам свободную комнату? спросил я. Без проблем, согласился Славка. Для вас самое лучшее. Комната устроила. «Даже плазменный телевизор присутствует. Вот только кровать одна». «Но, похоже, Наташу это не смущает». Оставив нас обживаться, Славка ушел по своим делам, пообещав зайти через полчаса. «Вижу, что ты встревожена», — сказал я Наташе, выкладывая из рюкзака самое необходимое. «Что не так?» «Этот Слава, он тебе не все рассказал», — ответила она. «Удалось узнать, что скрывает?» — спросил я. «Да. Сегодня утром на завод прилетел вертолет. Два человека и оба пилоты. Но только с одним из них твой друг разговаривал. Человека зовут Матвей, и он ищет именно тебя. Искать меня могут только ребята из ФСБ. Но зачем скрываться? Да и Славка тоже хорош. Мог рассказать, что за военная тайна. Сейчас пойду и сам у него спрошу». Пусть потом ломает голову, как я узнал. Все-таки Наташа на способность читать мысли очень пригождается. «Что, Матвей говорил Славке, тебе тоже известно?» Спросил я, зная, что ответ наверняка будет отрицательным. Вряд ли Астахов проматывал в памяти детали разговора. Наташа открыла рот и хотела ответить, но в этот момент дверь в комнату распахнулась, и вошел человек.